Глава 2. Убийственное пространственное перемещение. «Я действительно не понимаю, что ты тут делаешь. Своим участием ты просто оскорбляешь эту битву!» Голос Си Вейни был пронизан отвращением. Обычные люди не в состоянии понять, что солдатам нужна не только победа, но и достойный противник. И, конечно же, в глазах Си Джаншайн Джан Шань таковым не считался. Джан Шань не впервые сталкивался с подобным отношением. Но что поделаешь... Все-таки он на полпути бросил свою профессию и выбрал другую. Несмотря на то, что у него имелся явный талант к военному делу, он все равно до сих пор продолжал плестись позади, многие были сильнее его. Если бы до начала этого поединка Ван Джин хотя бы раз предложил ему поменяться с Кёртисом, то он бы с радостью согласился на это. Убийцы богов слишком сильны, и ему не хотелось рисковать. Да и к тому же это Сивей не действительно устрашает своей скоростью и мощью. «Не зная, даже ведь и не подумаешь, что сражаешься с девушкой». Иногда Джан Шань самому начинало казаться, что Ван Джан слишком доверяет ему, отчего его груз ответственности становился только тяжелее. Энергетический щит разлетелся в дребезги, Джан Шань снова пропустил удар. Он попытался контратаковать, но его клинок лишь распорол воздух, после чего Жнец нанес ему удар ногой и... бах! Барей врезался в стену. Все зрители начали смеяться, смеяться над тем, что Джан Шань переоценил свои силы. Когда сражаются первоклассные разведчики, то ритм боя четкий, а стратегия не знает изъянов. Оппоненты понимают, с кем вступили в бой. Однако сейчас всем было понятно, что Джан Шань и Сивей не находятся на совершенно разных уровнях. На самом деле даже любопытно, как этот парень продержался до сих пор, это не поддавалось объяснению. Сивей не показательно закрутила парное оружие в руках своего меха. Было очевидно, что девушка никуда не торопится. Преимуществом в этом сражении обладает не только она, все остальные ее товарищи тоже. Поэтому ей не нужно спешить к ним на помощь. Согласно же намерению Оливейдуса, команду Саламандр нужно разгромить до основания. Клац. Два серпа перекрестили и спустили холодный блеск. Через секунду жнец преисподней вновь хищно бросился в сторону Барея. В этот момент его можно было сравнить с мясом на разделочной доске. В ту же секунду раздался рёв Джан Шане, он безбашенно ринулся в сторону жнеца преисподней. Кажется, совсем голову потерял от беспомощности. Бам! Почувствовав приложенную силу оппонента, жнец преисподней тут же перешел под принудительный контроль. Два меха, скрестив оружие, стали проверять друг друга на прочность, мышцы пилотов напряглись до предела. Кто же из них окажется сильнее в таком виде противостояния? И снова Сивейни! Один из ее серпов стал потихоньку продвигаться к броне противника. Раздавить. Но в этот момент на губах Джан Шаня появилась едва заметная улыбка. Вот ведь ублюдок. Этот чертов Ван Джен порой и в самом деле кажется не от мира сего. Все сделает для того, чтобы он не смог отступить, и ему приходится искать выход из положения. А ведь выход есть всегда. Даже если ты раньше не мог его найти, это не значит, что сейчас не сможешь. «Телепортация! Хлоп!» В тот момент, когда оружие Жнеца вонзилось в броню Барея, они оба исчезли. Джан Шань прихватил ее с собой. Прошло лишь мгновение, как в нескольких метрах от того места, где они находились, произошел взрыв, разбросавший кучу обломков во все стороны. Барей вместе со Жнецом преисподней погрузился в состояние мгновенного перемещения. Но Джан Шань на силу выпрыгнул из этой пространственной петли, не завершив весь процесс до конца, что привело к тому, что энергия внутри другого пространства попросту раздавила их. Даже энергетический щит не защитил бы от такого приема. Два меха превратились в обломки. Это... Как такое возможно? Как так получилось? Все были в замешательстве, они не знали, как реагировать. Глаза Латуза искрились. Он прекрасно понимал, что все это значит. Джан Шань превзошел все его ожидания. Его понимание сущности пространства оказалось просто за гранью воображения. Конечно, то, что он может перемещаться в пространстве, это его врождённая способность. Но это не значит, что он должен разбираться в том, как это работает. Тем не менее, ему удалось переместить с собой другое тело, к тому же прерывать скачок до его завершения. Но он что, совсем свихнулся? Нужно понимать, что несмотря на то, что это не настоящая войная симуляция, все равно такие вещи могут нанести психологическую травму пилотам. Тем не менее, Ван Жен был спокоен. Он верил в Джан Шане. Он верил, что глубоко внутри него зарыт большой потенциал. Даже он сам завидовал его таланту. Однако проблема заключалась в том, что этот парень наотрез отказывался видеть свой потенциал. Что не говори, людям нужно попасть в критическую ситуацию для того, чтобы раскрыть свои способности. Этой истине его когда-то научил Костеголовый, а теперь он передал это знание Джан Шаню. В конце концов, наступит тот день, когда никто не сможет стать у них на пути. Неважно при каких обстоятельствах и после какого издевательства над собой, но Джан Шань забрал с собой Сивейни. Так что этот на первый взгляд проигрышный бой оказался сыгранным в ничье. Многие за пределами высшей Академии X не увидели в этом ничего особенного, но взорвались все и что? Классическая ситуация. Однако студенты на трибунах, а также учащиеся Академии Абидана и Аслана, Прочувствовали, что они стали свидетелями событий, от которого кровь встынет в жилах. Сама по себе пространственное перемещение уже не считалось чем-то необыкновенным. Однако понимание Джаншаня пространства является предпосылкой для будущего развития его способности. Если сказать иначе, то каждый солдат может стать сильнее благодаря регулярным тренировкам, но талант невозможно тренировать. Приём, позволяющий в экстренные ситуации забрать вместе с собой на тот свет любого своего врага, Это просто невероятный прием. К тому же кто знает, возможно, когда-нибудь наступит день, когда Джан-Шан сможет выталкивать врага из пространственной петли, а сам оставаться в прежнем состоянии, тогда кто вообще сможет стать ему противником? Но на самом деле Джан Шан не планировал сделать именно это. Просто серп Сивей не впился в его мех, только по этой причине в конце концов ему пришлось пожертвовать и своим мехом тоже. Джан Шан уже придумал этому приему хорошее название. Объятие Саламандра!» «Это смертельный прием. Неважно, насколько будет силен его противник, если он окажется в его объятиях, то его будет ждать только смерть». Кёртис слегка улыбнулся. Джан Шань действительно обладает потрясающими способностями. Когда он впервые увидел этого парня, у него только и было, что огонь в глазах. Теперь же Джан Шань стал его полноправным боевым товарищем и выступает в соревнованиях такого уровня. «Что тут скажешь?» «Ван Джен удивительный человек, у него есть особая харизма, и у него есть такие друзья». Вступить в его команду не было ошибкой. Касательно же позиции танка, как она могла быть ему незнакома? Кёртис продолжал улыбаться. Минотавр ринулся в сторону стального зверя, стальной зверь ответил тем же. «Самая сильная сторона стального зверя заключалась в стремительных рывках. Однако Минотавр имел похожие умения». Но кроме этого, Минотавр был более гибок в управлении, не зря же он считался гордостью среди обеданских тяжелых мехов. Способность Б – это состояние берсерка. Способность Кёртиса – силовые поля. В это время он активировал отталкивающую силу, она больше подходила для сражения на танках. Однако силовое поле обладает изменчивым характером и не совсем подходит для стремительных рывков. Несмотря на то, что Кёртис мог выступать в роли пилота тяжелого меха, Она была далеко не самой для него подходящей. Тем не менее, саламандром требовался лучший из лучших на этой позиции, и только Лунянин подходил под это описание. Но и Бэй являлся победителем Айджи. И, несмотря на то, что они еще ни разу не сражались, все равно Бэй чувствовал свое превосходство. Бах! Два танка настигли друг друга.